Глава двадцать пятая. Наглость. Второе счастье. «Ну, я ведь вам говорил, что это очередные недоделанные террористы!» Чуть ли не кричал Зорич. «Успокойтесь, для начала нужно...» Как всегда, спокойный капитан Рейнольдс попытался угомонить паниковавший экипаж, который, за исключением захваченного в плен Спока, весь собрался на мостике. «Они нас грабят!» — рявкнул Зорич. Вытаскивают контейнеры с аодами. Вы что, не видите? Я точно вам говорю, что это тигра Аль-Шалама. Вы ведь тоже слышали акцент? Слышал. Но я не уверен, что именно Аль-Шалама. Они не принимают чужаков. А тут мы ведь оба слышали переговоры, ими руководит какой-то Вебер. Да плевать. В целом, согласен. Но что вы предлагаете? Аоды активированы. «Сейчас они доберутся до контейнерного ряда и обстреляют пиратов. Те отвалят, не солоно хлебаше». «Но они уже у нас украли!» «У корпорации!» Поспешно поправил Рейнольдс. «У корпорации, а не у нас. И корпорация свой груз страхует. Более того, боевая техника — это не всякий хлам. Эти идиоты даже одного робота активировать и пустить в дело не успеют, как СБ корпорации за ними придёт». «Но...» «Успокойтесь уже!» «Сколько эти пираты уже успели утащить контейнеров?» «Два. Третий пытаются цепить. А наши аоды?» «Уже на подходе. Вот. Уже открыли огонь». «Ну вот, видите?» «Что видите? Вы не забыли, что у них спок? Как его вытаскивать будем?» «Никак». «Что?» «Вы невнимательны, Зорич». Спока пираты бросили в ангаре. «Как? Когда?» «Когда завели туда буксир. Наши аоды уже перенесли его в лазарет». «Но почему вы молчали?» «Я думал, вы в курсе». «Так какого черта мы тут торчим? Нужно уходить в прыжок!» «Погодите, Зорич. Есть шанс, что ООДы просто перебьют всех этих голодранцев. Тогда вернем контейнеры и улетим». «Я не согласен». «А я и не спрашивал вашего мнения. Пока что я здесь командую и мое решение такое. Вернем наш груз и уйдем отсюда. Вопросы есть? Вот и отлично». рика глядел и заметил на одной из надстроек, возвышающейся над корпусом, камеру. «Борода!» — тот оглянулся, поглядел туда же, куда смотрит рика и отмахнулся. «Успокойся, Марго все камеры отрубила или картинку зациклила. Нас никто не видит». рика очень надеялся, что так и есть. «Ещё не хватало, чтобы их засекли. Тогда всё, пиши, пропало. Хрен знает, есть ли на кораблях такого типа тур или непосредственная барона». противообордажные, как их ещё называют. Как бы рика ни морщил мозг, а вспомнить так и не смог. Вообще и по идее должны были быть, ведь попытки ограбить джамперы, пусть и нечасто, но происходили. И грабить пытаются всегда одинаково. Посредством амбардажа. До чего далеко ходить, вон, они сами сейчас так и делают. Правда, в отличие от других пиратов, у них есть преимущество. Подключение к корабельной сети и Марго, взламывающее протоколы безопасности. Вообще у Юджина был крайне дерзкий план — угнать джампер. Но когда дошло до дела, он же первый от этой идеи отказался. Корабль легко отследить, сложно спрятать. Да и вообще, они создадут прецедент. И их будут искать очень тщательно. Ведь чтобы подобное не повторилось, нужно строго наказать удачливых грабителей. Одно дело — утащить несколько контейнеров, совсем другое — захватить джампер. Вообще-то это ранее считалось невозможным, и если подобное случится, акции многих транспортных компаний полетят вниз, причём как грузовых, так и пассажирских. Если можно отжать дальнобойщика, то значит, так же можно сделать и с дорогущим круизным лайнером. Так что Юджин решил не дёргать судьбу за яйца, а ограничиться банальным грабежом контейнеров. Хотя здесь ограничивать себя он не собирался. В планах было утащить как можно больше. Сейчас Хороняка и Четвертак изображали попытку украсть дорогущую военную технику. Вообще, всё их нападение было инсценировкой под атаку некой террористической организации. Так Юджин надеялся ещё больше запутать СБшников, которые непременно будут пытаться найти грабителей. Причём мало того, что старатели перевели стрелки на известных «Тигров Аль-Шалама», как раз таки и промышлявших захватом и грабежом кораблей, так ещё и подставили Вебера. Вот будет сюрприз мужику, когда проснётся. Если проснётся. Ну а пока тигры в лице хороняки и четвертака тырили контейнеры с одной стороны, Рика и Борода двигались к передней части корабля, где были действительно дорогие грузы. Причём их реализация была куда менее опасна чем попытка продать АОДА или военную технику. Идея была в том, чтобы отцепить как можно больше контейнеров, дождаться, пока перепуганный экипаж джампера уведёт корабль прочь, а затем, забрав самое ценное и дорогое, всё остальное просто уничтожить. Без следа. Пусть СБшники ищут аодов, защитные комплексы и прочее. Оно никогда не появится на рынке. И не менее дорогие, гораздо менее специфические товары можно будет приспокойно продать, не вызвав никаких подозрений. «Так, давай с перерабатывающих комплексов начнём», заявил Юджин указал пальцем на один из фиксационных узлов. «Вон там надо перерубить, и всё. Контейнер свободный». «Понял!» — кивнул рика перехватив поудобнее плазменный резак. «Сейчас дело «Давай и побыстрее, я пока следующий оторву». Буркнул Юджин и направился чуть дальше, к следующему узлу. Буквально через пятнадцать минут оба они, освободив контейнера, которые медленно уплывали в бездну космоса, перешли к следующим Рика заметил краем глаза, как одна из панелей на корпусе корабля вдруг поднялась. И из-под неё выпрыгнула турель. Она будто крот поводила орудием по сторонам, словно выискивая цель. И Рика и Юджин замерли. Оба понимали, залп их не станет. Однако турель продолжала двигаться из стороны в сторону, будто ни автоматика, ни оператор так никого и не увидели. Турель, наконец, спряталась, и Дарико донёс облегчённый вздох бороды. «Твою же мать!» «Что, страшно?» Послышался весёлый голос Марго. «Ты...» Юджин даже слов подобрать сразу не смог. «Какого...» «Успокойся, вас никто не видит. Эти идиоты поняли, что вы отцепили контейнеры, но не могут вас видеть, так что не нервничай. А если бы пальнули наугад?» «Ну так наугад ведь, а не по тебе...» «А если бы попали?» «Юджин, ты такой пессимист. Если бы увидели, если бы пальнули... Расслабься!» «Легко сказать. Они что, и наш корабль не видят?» «Нет, более того, они нас и услышать не могут». «Только хотел на тебя наехать, что говоришь на интерлинге». «Всё уже под контролем. Канал наш. Нигде ничего не фиксируется, и я стираю всё, что мне попадается под руку. Всё под контролем. У вас там что?» Два контейнера оторвали, идём к следующим. Сколько ещё хочешь снять? Всего шесть. Четыре, значит. А немного ли? Утащим? Запросто. Нам ведь главное допрыгать до нужной системы. Маневрировать мы вообще не будем. Ну, лады, трудитесь. Вторая пара контейнеров была отрезана ещё быстрее. о вполне довольный собой, заявил Юджин. Ещё два, и тогда... Что тогда? Договорить он не успел. Внезапно в их динамиках зашипело, и охраняка, прерывающийся матами четвертака, заголосил. «Сюда! Скорее! Четвертаку нужна помощь!» Четвертак бормотал проклятие на протяжении последнего получаса, просто не прекращая. Конечно же, он прекрасно понимал, что вдоль его взяли не просто за красивые глазки, и деньги придётся ещё заработать. Но сейчас Борода, хитрая сволочь, совсем не по-людски сделал. Получается, он, четвертак, играет роль наживки. Ему удалось отпилить один из контейнеров, причём довольно быстро и без всяких сложностей. На втором контейнере сложности уже начались. В его сторону по корпусу брели аоды. Но пока что хороняка, сидевший внутри буксира, сносил железных болванчиков с помощью промышленных лазеров, имеющихся на борту этого самого буксира, не подпуская роботов близко к четвертаку. А вот на третьем контейнере уже пошли проблемы. Оды перли в таком количестве, что Хороняка просто не успевал всех их перебить. Так что четвертаку то и дело приходилось бросать резак, хвататься за оружие и отстреливаться от чёртовых машин. В силу того, что до одов дошло, их вооружение малоэффективное против противника, они пошли в рукопашную. Четвертаку уже стоило вовсе не до контейнера». Теперь уже он даже не пытался взять резак, а без всякой паузы валил по наступающим. Не прошло и пяти минут, как четвертак оказался в окружении. Патроны таки закончились, и теперь ему уже приходилось отбиваться с помощью плазменного резака. Благо резак отлично плавил не только корпус корабля или крепёжные узлы, но и броню аодов. Однако сражаться таким способом было крайне неудобно. К тому же требовалось несколько секунд, чтобы прожечь робота, вывести его из строя. и пока четвертак разбирался с одним, остальные не спали. Благо, пока что хроняк справлялся выбивал подобравшихся слишком близко роботов. В какой-то момент четвертак вдруг ощутил жгучую боль в левой руке. Кожу мышцы, даже кости будто огнём пекло. Четвертак бросил быстрый взгляд и сразу всё понял. Храняка, чёрт бы его подрал, промахнулся. Попал по нему, четвертаку. «Хороняка, старый ты урод! А-а-а!» Терпеть нагодившую боль уже просто не было сил. Волна боли, ярости и отчаяния накрыла четвертака. Он уже просто не помня себя, принялся размашисто махать резаком. В какой-то момент всё вокруг закрутилось, в глазах потемнело. Всё, что видел четвертак, — это размытые цветные пятна на чёрном фоне, белые точки холодных звёзд где-то вдали. Четвертак как-то ощутил, понял, что рядом с ним появились люди. Он совершенно не понимал, кто это, что они делают. Динамик постоянно бубнил, кто-то кричал. Кто-то угрожающе говорил, однако разобрать слов старатель не мог. До него доносились лишь обрывки фраз отдельные слова. Да и то их смысла он либо вообще не понимал, либо осознание приходило намного позже. Лошадиная доза препаратов, которую ему вкатила аптечка, начала действовать, но сказать, что он был в сознании, было нельзя. Скорее уж в наркотическом трансе из-за огромной дозы обезболивающих. «Корабль! В систему! Формируется кокон! Гравипривод!» Будто бы и не он сам, будто бы кто-то вдали ему надиктовывал мысли. Четвертак понял, что происходит. Огромная туша джампера вот-вот уйдёт в прыжок. Нужно немедленно уйти из корпуса корабля, отлететь как можно дальше, чтобы не попасть в тот самый кокон. Иначе об этом даже думать не хотелось. «Просто сели в лужу. Отойти! Хоть что-то добыли!» Из динамиков до него доносились голоса, принадлежавшие отдельным людям. Они о чём-то спорили, ссорились, но смысл слов от него ускользал. В конце концов, четвертак таки потерял сознание. Когда он вновь открыл глаза, то увидел перед собой лишь черноту. Черноту за забралом шлема. Он по-прежнему был в скафе. Он был в открытом космосе. «Рика, проверь четвертака. Он там вообще жив?» «Жив!» — простонал четвертак. «Ты смотри!» Четвертак узнал голос. Это был Юджин. «Даже очухался. Ну, здорово, приятель. Мы уж думали, всё, отпрыгался!» Пореждённая рука ныла, стоило только попытаться ею шевельнуть, и сразу же накатывала боль. Похоже, всё, с рукой придётся попрощаться. Но ведь он жив. «Не дождётесь», — просипел четвертак и даже попытался улыбнуться. «Давай, держись, ещё немного и...» Во второй раз четвертак очнулся уже на койке. Он дёрнулся было, пытался подняться, однако по ватности своего тела понял, его накачали лекарствами по самой брови. Причём вкололи что-то такое, чтобы он и шевелиться толком не мог. «Где он? Что случилось?» Мочился он вопросами не более минуты. Затем раздался шум открывшейся двери, быстрые шаги и голос Юджина. «Пришёл в себя? Отлично!» «Где я?» «На Ракоте!» «Что с джампером? моего его взяли?» «Нет, не взяли. Ушёл гадина в прыжок». «Чёрт!» «Да не парься, трофеев мы с него поимели немало. Сейчас Рика и Хороняка соберут контейнеры и полетим их сдавать». «Кому?» «Это неважно. Главное, ты свою долю получишь». «Хорошо. Я вколол тебе стимулятор, через пару минут сможешь подняться». «Действительно, через пару минут Четвертак нашёл себе силы не только сесть на койке, но даже подняться на ноги». «Что теперь делать будем?» Ты с хороняка вернёшься на кадио Нас вы не видели, не слышали и не знали. Ракот, естественно, тоже не видели. Это понятно. Ну и всё. Далее сидите на своих базах, добывайте ресурсы и в не дуете. Через месяц-полтора можете сваливать. Ну, хороняк может. А ты, если хочешь, оставайся копать дальше. Хороняка. Этот козёл меня зацепил. Старый алкаш, что я с него взять? «Промазал и по тебе жахнул. Бывает. Ни хрена себе бывает. Я ему за такое, бывает, рожу начищу». «Кто уж против? Мы только за. Заслужил дурак старый». Через несколько часов Хороняка и Четвертак погрузились на буксир и отправились к Кадии. Сев на поверхность, они уничтожили корабль, не оставив от него ровным счётом ничего, а затем разошлись по своим базам. В принципе, даже если шериф не выполнит свою часть уговора и таки сообщит корпоратам, что буксир был на Каде, вычислить, куда отправились люди от корабля, было невозможно. Но ну, Арракот с Юджином, Рика и Марго на борту, зацепив все украденные контейнеры с джампера, за исключением контейнеров с военной продукцией вроде аодов, которые они просто расстреляли, превратив в пыль, отправились к точке встречи с Чёрным Джеком.